Да я в этом не вижу ничего предосудительного. Многие свойства морской воды проявляются в любой ее пригоршне, где бы вы пригоршню не зачерпнули. И в нашем вопросе существуют закономерности, которые можно наблюсти одинаково на Псковщине и под Ярославлем, возле Смоленска или в Подмосковье. Я не сказал все свойства, некоторые. Я не сказал в любом месте, почти в любом. Мысленно я беру циркуль и втыкаю острие в ту точку Псковской губернии, которая в первой четверти века была сельцом и именовалась Щукина. Растворив циркуль на пять верст, я описываю им окружность и получаю круг площадью около 80 квадратных верст, 90 квадратных километров. Я вспоминаю название селений, разбросанных по этому кругу. Мне приходит на память тридцать четыре имени. Может быть, одно или два я и запамятовал за полвека. Вот они. Михайлов Погост, Юткина, Щукина, Копачева, Мишкова, Якольцева, Минина, Александрова, Токарева, Утехина, Литвинова, Прокопина, Гора, Старостина, Жукова, Данилова, Василева. Пашкова, Ульянцева, Петрешкина, Микулина, Маркова, Креслова, Сивцева, Липовицы, Большое Антипова, Малое Антипова, Андрошкова, Исакова, Коськова, Пыплина, Иванькова, Субботкина, Карманова. Я пометил все имена различными значками. Крестичками обозначены. Те из них, которые явные, и несомненно произведены из самых обычных календарных православных имен. Минусы стоят у тех топонимов, относительно которых ясно, что они ни с каким человеческим именем не связаны. Это имена писательные, они указывают на тот или другой внешний признак, называемого «гора». Золос помещичьи имения расположенное на возвышенном плоскогорье. Липовицы, наверное, когда-то славились липовыми зарослями вокруг или отдельными могучими деревьями на крестьянских усадьбах. В мои дни ничего такого уже нельзя было там увидеть. Утехином, Бог назвать свою деревню ее чувствительный владелец помещик крепостных времен, такие сентиментальные имена были, когда-то в моде. Вспомним хотя бы отрадное владение Ростовых в войне и мире. Есть еще значок и крестик, и минус. Им обозначены сразу два типа имен, образованные не из церковного, православного имени человека, но либо из его бытового прозвища, либо же из того, что в древности называлось у нас мирским именем. Таких имен из старых документов известны сотни и тысячи. Это один тип. Второй – название, заключающее в себе определение профессии человека. Привести примеры? Ну, вот деревня Пыплина. Название значит принадлежащие пыпли». Странное слово. Но в словаре «Даля» настольные книги книге любого топонимиста зарегистрирован глагол «пыплить». Значит, он «копаться», «медлить». Следовательно, «пыпля», «медлитель», капун. «копун». Кое-где слово это понимается как «лентяй». Вот какому человеку обязана деревушка своим названием. Поле к полю спыпленным супольно располагалась деревня Жукова. Несомненно, она была названа так не по жукам, которые там, где изобиловали, а потому что ее основателем или первожителем был какой-нибудь чернявый землепашец прозвищем Жук, облюбовавший себе место над небольшим. Рыбным озерком. Не исключено, что таково было его старинное мирское имя. Почему я так уверен в этом? Да потому хотя бы, что русский человек, когда речь идет о букашках, не назовет место ими, богатое Жуковым. Он скажет «Жучиное», «Жучье», может быть, редко «Жуково». Я не поручусь, но название Карманова вполне возможно Надо понимать, как принадлежащее карману. Был в Москве великий князь Калита, денежный мешок. Почему бы не быть на Великолудской земле зажиточному мужику карману? И Литвинова навряд ли обязана своим именем человеку из Литвы. В Псковской губернии до революции было принято словами «Литва, Литвин» клеймить озорников мальчишек за их несносные шалости. Бранные слова эти явно остались еще от времен Литовской войны. По-видимому, один из таких шалопаев до того закрепил за собой сердитую кличку, что и будучи взрослым, все ослыл Литвином, даже когда осел над каменистой бурливой рекой лукней и основал тут свой новый починок Литвинова. Таких топонимов, как видите, не так уж мало. Отсчитать от именными одни, только связанные с церковными святцами название, было бы совершенно неправильно. Теперь, Токарева. Легко поверить, что в нем некогда обитал известный в округе токарь. Возможно, прялочник. А Копачева, Копач удаля работник с заступом или мотыгую. Например, специалист-канавщик. Их было немало в дореволюционной деревне. Но, с другой стороны, по тому же дали у слова «копач» может значить не просто «лопата», и даже «кабань» и «клык». поди теперь выясни, какое значение спрятано в названии псковской деревеньки. Старостина. Здесь даже и доказательств подбирать не надо. Имя само раскрывает свое происхождение.